Хозяин молча отставил в сторону кружку, которую перед этим полировал захватанным полотенцем, и в развалку проделал путь через кухню с конюшни. В воротах он остолбенел. Поторащившись некоторое время на стеночку и на место, где раньше возвышался штабель бревен, хозяин не поленился выбраться под дождь. «Черт меня побери, ты в одиночку успел все это наколоть?» Потом он взял пару отрезанных кусков и недоумевающе оглядел их. Кромки у них были идеально ровные, совершенно не такие, какие получаются, если колоть дрова топором. Да и щепок с опилками на земле осталось мизер. Топором и пилой Юрий почти не работал. «Ничего не понимаю», – пробормотал хозяин, в отчаянии скребя макушку. «Ладно, хрен с тобой, бери охапку и пошли». Юрий с удовольствием набрал в руки дров и направился за хозяином. На кухне он вывалил дрова на указанное место – А чумазый старик-истопник, как ни в чем не бывало, отодвинул заслонку и невозмутимо принялся засовывать аномально ровные куски дерева в пылающие жерлы печи. Дрова исправно занимались и горели. «Давай в зал», – буркнул хозяин, – «еду сейчас принесут». Принесли уже знакомое блюдо с ломтиками мяса, горкой тушеных овощей и ковригой житнего хлеба, да кружку паршивого пива. Понюхав пиво, Юрий недовольно скривился и обернулся к хозяину. «А получше ничего нет?» – спросил он, стараясь подражать местному выговору. Хозяин нахмурил кустистые брови. «То, что получше, денег стоит». «Я заплачу», – пожал плечами Юрий и добыл маленькую серебряную монетку из-под куртки. Монетка была родом с новой Зенга и имела на Аверсе профиль тамошнего родового лидера Йоахима Абдиалауи. На реверсе красовался замысловатый герб новой зенга. Тем не менее, по поводу чужеродности монеты Юрий Шевелла ничуть не волновался. Серебро на отсталых мирах ценится независимо от вида и состояния, так же как и золото. Но расплачиваться золотом в придорожной таверне рискованно. Да и Юрий за неделю не сумел бы съесть и выпить все, что причиталось за золотую монету. Даже этого серебряного кругляша размером меньше ногтя наверняка с лихвой хватило бы, чтобы накормить человек 10 до отвала и вдобавок упоить их в совершеннейший хлам. Хозяин с готовностью принял монетку, повертел ее в пальцах, рассмотрел, прищурясь, и спрятал поглубже в карман. «Что ж ты горбатился на дровах-то? Сказал бы, что есть чем платить». «Аппетит нагуливал», – симпровизировал Юрий, «да и согрелся заодно». Если на чистоту, больше всего Юрию хотелось осмотреться. На дом изнутри, на подворье, на инструменты и утварь. Насмотрелся, ничего необычного. Та же двуручная дружба, те же чугунки и ухваты, та же печь с железной заслонкой. Ничего, скорее всего, сверхъестественного на Донкартене не произошло. Просто тихо и незаметно сползли из космической эры в жухлое средневековье с прогорклым пивом и тушеной капустой. Зато мясо было вкусное. Да и пиво, которое на этот раз принёс самолично хозяин, Сайон Харпик, а не незамурзанный поваренок в фартуке, не по росту, оказалось заметно выше качества. В общем, Юрий плотно поел и уже нацелился подойти к хозяину за очередной кружкой пива, да как-нибудь завязать беседу и выспросить, что удастся. Хозяин его опередил, снова самолично принёс пиво и подсел к Юрию за столик. «А вы, уважаемый извиняюсь, откуда будете?» Может, жилье нужно или ночлег? Вполне хватит ваших денег. Откуда? Да я и сам уже толком не помню, начал сочинять Юрий. Путешественник я, а жилье, может, попозже. Хозяин глубокомысленно кивнул. Добрая еда настроила Юрия благодушно. Мир здешний казался тихим, сонным и мирным. Может, расскажешь, куда это я попал? А то кроме слов Донкартена и Райма, ничего о вашем крае и не знаю». Хозяин вопросительно уставился на Юрия. «А, то бишь, как, не знаешь? Как же ты сюда попал?» «Да высадили меня на побережье одни мореплаватели. Я до леса добрел, потом на дорогу вышел. Она меня сюда и привела, дорога». «Мореплаватели?» – переспросил хозяин. «Ага, на большом таком корабле с востока приплыли, точнее пришли. Так, кажется, говорят моряки». Хозяин продолжал хмуриться, что-то в рассказе Юрия ему явно не нравилось. «С востока? А разве там кто-нибудь живет? И что такое корабль?» Юрий не успел ответить, отворилась дверь, и в таверну ввалились солдаты. То, что это именно солдаты, стало понятно сразу. В одинаковых плащах и полушлемах, и даже лица у солдат были какие-то странно одинаковые. Рыжие усы, глубоко посаженные глазки, выбритые сизые подбородки. Солдат было семеро, восьмой не то офицер, не то десятник. На плаще у него выделялась коричневая кайма, шлем украшала надраенная кокарда в виде двуглавого льва на фоне листьев дуба. «Эй, хозяин, тащи горячее на всех!» Десятник обронил на стол пару монет, вовсе не серебряных, медных, наверное. Хозяин тотчас утратил интерес к Юрию, рысцой подбежал к столу, за которым располагались солдаты. Те сдирали мокрые плащи и развешивали их на решетке у огромного камина. Сгреб монетки ладонью, поклонился и умчался на кухню. В зале хорошо слышалось, как он покрикивает на поваров. Вскоре появились еще двое солдат. Юрий предположил, что эти двое отводили коней во двор, поэтому и задержались. Плащи служивых изрядно промокли, а значит солдаты в седлах с самого утра. Может быть они из Раймы? Хорошо бы. Впрочем, на этот раз чутье подсказывало ему, что визит к аборигенам пора завершать. Юрий допил пива и перебрался поближе к выходу, усевшись в тени. Ему не понравилась реакция хозяина на о корабле и землях на востоке, поэтому Юрий решил подстраховаться на случай внезапных неприятностей. Не следует думать, что Юрий был столь наивен и неопытен как разведчик. Он просто заодно проверил, насколько успешно можно кормить аборигенов заведомыми байками. Получалось, нельзя кормить их байками, поэтому придется срочно сочинять себе настоящую легенду, правдоподобную, а заодно и убираться отсюда по возможности подальше. На всякий случай Юрий дождался, пока солдатам начали подавать на стол, и только потом потихоньку выскользнул под дождь. Менять уют теплого зала на промозглый волглый вечер страшно не хотелось, но пора уже было и о возвращении в схрон подумать. Первая вылазка всегда короткая. Обратную дорогу он проделал на полном автомате, войдя в бездумный дорожный режим. И подумал, что на завтра терять пять часов на пешую прогулку уже не станет.